наследство Бывают на свете люди, чья душа не умещается в рамках обычной жизни. В них как будто таится ураган, который наделяет их силой десяти рых и переполняет мыслями, чувствами, свершениями. Если любят они То это десятки, сотни увлечений, из которых каждое готово вырвать из груди сердце, чтобы потребовать самой жизни в уплату за себя. Если они выбирают дружбу, то нет на свете более открытой, верной и преданной другу души. Если это борьба, то самое отчаянное и жестокое. Если творчество, то столь вдохновенное, что остается жить в веках. Вот таким и был Дон Родригес де Монтойя. Яркую, полную событий жизнь он прожил. и никогда не копил добра в сундуках. Тем не менее, всегда замок его поражал богатством, которому могли бы позавидовать дворцы арабских халифов. Оличайшие коллекции оружия и картин украшали галереи замка. В старинном парке Со столетними деревьями и в зимнем саду среди невиданных цветов стояли бесценные античные скульптуры. Самые прославленные люди страны собирались к нему на балы и праздники. Поэты и бродячие менестрели Паломники и учёные находили приют в доме гостеприимного хозяина. Ну и бранная слава не обходила стороной дона Родригеса. Во времена войны кавалер де Монтойя взывал под свои знамёна рыцари ордена Серебряной Лилии. Магистром которого был И они представляли собой Грозную силу Стижавшую не одну победу Любовь Дона Родригеса к морю Воплощал трехмачтовый брик Со странным именем Ночной всадник Он слыл среди мореходов Самым быстроходным и надежным судном сколько ещё чудес, опасных приключений, доблестных подвигов связывалось с доном родригесом трудно перечислить. И когда пришёл срок старости и болезней, многих соседей, друзей, знакомых и просто авантюристов позаботило одна мысль: камун достанется наследство. На самом деле, для большинства Дон Родригес был баловнем судьбы, и никто не сомневался, что подвалы его замка ломитца от сокровищ. Не для кого не было секретом, что жена Ковалера давно оставила своего супруга, не вынеся его темперамента и бесшабашной жизни. Единственная их дочь, синьорита Гросса, жила отдельно от отца и по закону должна была лишиться всех прав на наследство, лишь только выйдет замуж и возьмёт фамилию мужа. И вот красавицы Андалузии, будто очнувшись от сна, вдруг обнаружили глубокий интерес к состарившемуся Идальгу. Полные дивных чар, они нескончаемой чередой пребывали в замок, чтобы своей красотой тронуть сердце Дона Родригеса и сопроводить его оттуда. под Венец. Он же внимал сладкозвучному пению обольстительниц, наслаждался их танцами и беседами, но никому не отдавал предпочтения. Советы и пожелания друзей, сплетни врагов, мнения знакомых или неизвестных благожелателей он воспринимал равнодушно. решать свою судьбу кавалер не доверил никому. И вот однажды Дон Родригес удивил блестящее общество неожиданным выбором. Он предложил руку дочери своего старого приятеля сеньорите Алай де Лос Комборсас. Родригес знал её ещё ребёнком, когда он развлекал её рассказами о своих приключениях. И вот, закат своих дней, он решил разделить с юной девушкой с глазами цвета лаванды. Впрочем, так считали окружающие. Для дона Родригеса Алая значила куда больше. Она связывала его с воспоминаниями былых лет, когда он прислушивался к словам дитя, находя в её речах тайный смысл и ощущая дуновение из иного мира. В трудную минуту Кавалер приходил к ребенку с вопросом, как ему жить и что делать. — А ты просто живи и люби, — отвечала Лая. В другой раз он грустил об уходящем лете и грядущей зиме. Природа увядает, пустеют сады, земля умирает в объятиях холода. «Ничего!» — утешала его девочка. «Скоро прилетят серебряные бабочки, сядут на землю и укроют весь мир, чтобы он поспал и набрался сил». «Почему ты плачешь?» — спрашивал Родригес Аллаью, когда порой она лила слезы без видимой причины. «Не скажу!» — отвечала девочка. «Не скажу!» — отвечала девочка. Это я для себя плачу, а не для тебя. Просто в меня тучка попала и капает дождиком. И, конечно, жалая, жившая в бедности и не имевшая никакого приданого, не могла отказать столь блистательному, хотя далеко и не юному и далеко. В день свадьбы Дон Родригес едва держался на ногах. Гремела музыка, за столами, заставленными явствами и вином, пировали гости. Шуты и фокусники развлекали толпу, а хозяин, белый как снег на горных вершинах, сжимал слабеющей рукой тонкие пальцы невесты и тоскливо ждал Прихода смерти. В полночь он собрался с силами, Встал и поднял золотой кубок. Я пью за королеву любовь, Которой служил всю свою жизнь, И благодарю всех, Кто пришел в час моего последнего дня. торжества. В молчании гости осушили бокалы. Тост был двусмысленным и совсем не праздничным, а голос жениха заставлял предполагать самое худшее. Тишину расколол тяжёлый бой часов на башне. Они пробили и остановились. Стук маятника прервался, стрелки замерли. Взоры гостей обратились к огромному окну, за которым был виден циферблат. Шёпот толпы, как тревожный ветер, пронёсся по залу. Дурной знак, весть смерти близость. Горя. Ну и без того было понятно, чего ожидать. Дон Родригес прочёл на лицах замешательство и просил невесту отвести его в покои. Извиняющаяся улыбка поселилась у его губ, прощальный привет собравшимся И каждому казалось, что Дон Родригес обращается именно к нему. Двери покоев закрылись лишь на короткое время, затем из них выбежала Алая. Слёзы заливали её лицо. Она не могла говорить. Слуги бросились в роскошно убранные комнаты новобрачных. Часть гостей последовала за ними, другая, возвысив голос, вступила в спор, требуя описать имущество, поскольку кавалер наделал немало долгов. Минуту другая, и в толпе среди кредиторов зазвенели шпаги. Порядок и приличие Восстановил голос вельможи Вернувшегося из покоев «Уймитесь, сеньоры, он еще жив!» Да, Дон Родригес еще дышал Хотя глаза его сомкнулись И он казался без сознания Скорбная, зная А частью гневная череда гостей потянулась в покое, чтобы проститься с хозяином и убедиться, что он уже не встанет. Торжество было окончено, и места гостей заняли монахи. В траурном крепах слуги закрывали зеркала, и печальные звуки молитв раззвучали под сводами замка. минуту назад праздничного и радостного незаметно наступило утро и странная известие облетело оставшихся гостей тело дона родригеса исчезло абсурдно было предполагать что он встал и покинул покой Меж тем слуги сообщили, что видели семерых рыцарей, явившихся к дверям комнаты. Плечи их покрывали белые плащи с вышитыми серебром лилиями. Они стали на стражу, обнажив мечи, затем вошли внутрь. Скорее после этого их видели у ворот замка. Они что-то несли на скрещенных копьях и мечах, но ноша их была укрыта знаменем. Не разглядеть её не удалось. В бухте у замка в это же время видели судно ночной всадник. Оно подняло паруса и ушло в море, не дожидаясь рассвета. Никто не знал, оплакивать хозяина или нет. Никто не видел его мертвым, но и к живым отнести его было немыслимо. Так или иначе, Дона Родригеса заочно отпели и возгласили траур. Траур. Страсти по поводу наследства вспыхнули, но тотчас угасли. Выяснилось, что замок давно заложен ростовщикам, и лишь по договору кавалер мог пользоваться им, пока был жив. Нефическая казна была пуста, балы, праздники и благотворительность очистили ее до последней монеты. Коллекции оружия, картин и скульптуры вообще не принадлежали Родригесу, а просто хранились в его замке, как в музее. Чудесный парк привык к заботливым рукам хозяина и без него стал быстро приходить в упадок. Орден рыцарей ордена Серебряной Лилии после дня свадьбы никто ничего не слышал. Корабль исчез. Таким образом, после набега кредиторов, просителей и нищих от наследства дона Родригеса ничего не осталось. Донна Лайя и Донни Росса, юные вдова и дочь, уже не вызывали зависти. Вместо сокровищ им достался лишь куст серебристых лилий, росших в укромном уголке парка. Цветы казались волшебными. Их красота и аромат Порождали чудесные мечты И дарили удивительную радость Одно пребывание подли них Разгоняло самые печальные облака на сердце Казалось, предрассветное небо Воплотилось в их изящных лепестках В нежных, переливающихся красках Старый садовник рассказал, что кавалер очень любил эти цветы. Он привёз их из какого-то дальнего путешествия. Страшная буря, чуть не потопившая их судно, занесла его к одинокому острову, которого нет на карте. Дивное благоухание Словно властвовал над волнами, и хотя вокруг свирепствовал ураган, вблизи острова царил покой. Родригес причалил к берегу и двинулся вглубь зарослей, оपयाсывавших остров. Вскоре он набрёл на заповедный сад, Где росли серебряные лилии. Это их аромат веял над безименной землёй. Чей-то глубокий, нежный голос, напоминающий звук арфы, прозвучал в его ушах. Любуйся садом, но не прикасайся к цветам. Но он пренебрег предупреждением и поцеловал самую прекрасную лилию, росшую у подножия мраморной скалы. Яркая вспышка ослепила его, и он потерял сознание. В странных грезах ему привиделось, что листья вытянулись и, как крылья, подняли цветы в воздух. И еще миг, и они превратились в прелестных маленьких фей. У каждой из них был свой рыцарь в серебряных доспехах, и они живым чистоколом окружали сад. Они стали петь, танцевать и веселиться. Дон Родригес составил пару королеве цветов, и она играла с ним, то как бабочка, ускользая от него, то сама бросаясь к его рукам. Он пришёл в себя лишь на палубе корабля. Остров исчез, но рядом с ним стоял горшок С серебряной лилией. «Где бы ты ни был, ты должен вернуться И возвратить на остров свой цветок!» Снова раздался чудный голос. «Кто же теперь возвратить лилию?» С печалью покачал головой старик, закончив рассказ. «Кто же теперь возвратить лилию?» Я разом ответили обе девушки и поглядели друг на друга. Долог был этот взгляд двух соперниц, прежде чем обе улыбнулись. У нас нет корабля, сказала одна. Мы не знаем, куда плыть, промолвила вторая. И они решили ждать случая. Донья Росса отправилась к себе домой, Донна Аллая осталась жить при замке. С грустью бродила она по пустому заросшему парку, вспоминая своего странного супруга и пытаясь мысленно восстановить его жизнь. Вот эти дорожки, хранящие следы его ног. Вот старая раскидистая ива склонилась над прудом. Конечно, Дон Родригес сидел на её тёплом широком стволе и глядя в воду сочинял стихи. Фантазии Алой не были далеки от действительности. Вскоре она действительно нашла в бумагах покойного мужа стихи, написанные его рукой. Так постепенно, шаг за шагом, девушка погружалась в мир былой жизни и всё больше узнавала дона Родригеса. Замок, парк, цветы, Все оживало в лучах ее грез, И она молила небо, Чтобы супруг явился к ней на свидание. Нет ничего невозможного для души, Окрыленной любовью. И однажды в лунную ночь Возвращаясь, Корабль Родригеса бросил якорь в старой бухте у замка. Беззвучно ступая, бывший хозяин прошёл по одичавшему парку. У старой ивы его ждала юная супруга. Страх или что-то другое? удерживали их на расстоянии Они долго молчали, глядя друг на друга. Пробили часы, старый Дальга поклонился и скрылся в сумраке. Снова и снова встречались они в ночи полнолуния. И наконец заговорили. Я хочу отвести твой цветок обратно, сказала Алая. Он кивнул. Ты не побоишься? Нет, ответила она горячо. Что может случиться? Ты можешь не вернуться. Это не важно. Я хочу быть с тобой. И взяв горшок с лилиями, Алая отправилась с Родригесом на корабль. Стремительно понеслись они по лунной дорожке вдаль моря. И вскоре оказались на острове. Дивное благоухание опьянило девушку. Лилии показались ей спустившимися с небес серебряными звёздами. Вот зазвучала музыка, и они превратились в маленьких фей. Рыцари выступили из тьмы, протянули к ним руки и стали танцевать. Дон Родригес сидел на троне, а рядом с ним была маленькая прилесная фея в серебряной короне. Он поманил к себе Алаю. Сдерживая слёзы, Она приблизилась к ним. — Не грусти, моя сеньора, — промолвил магистр, — я хочу познакомить тебя со своим сыном. В нашу первую встречу с королевой феей мой поцелуй вдохнул жизнь в волшебного принца. Когда я возвращался домой, мой мальчик был со мной и разделил мою жизнь среди людей. Теперь ты вернул его на родину и можешь просить королеву о чём хочешь. Я хочу получить Дон Родригеса де Монтойя, моего мужа обратно. «На землю людей, чтобы прожить с ним свою жизнь!» — воскрикнула Аллария. Королева улыбнулась. «Пусть будет так. Моего терпения ждать его хватит и не на одну сотню лет». «А что же с моим сыном?» — спросил магистр. «А что же с моим сыном?» — спросил магистр. Пригожий маленький принц, как двойник магистра в его юности, вывернулся из бутонно привезённой лилии и уставился на отца. Думаю, он утешит доню Россу, если она захочет посетить остров. Улыбнулся лая. в этом у меня нет сомнений рассмеялся Родригес В обоих течёт моя кровь